Лес пугает даже вас, юношу просвещенного, без предрассудков. От этого страха никто не свободен. Слишком много растительных жизней, и старые деревья слишком похожи на человеков, на тела человеческие. «Не думайте, что я ушел с балкона, потому что испугался», — сказал Егор. «Я просто за сигаретой и тут же снова к вам присоединюсь». «Нет нужды, я вам и так верю». — Не можете же вы бояться какого-то там парка из акаций, — успокоил его господин Назария, тоже возвращаясь в комнату и усаживаясь на кушетку. — Но то, что я вам сказал, чистая правда. Если бы не Дунай, люди в здешних краях потеряли бы рассудок. Те люди, я имею в виду, два-три тысячелетия назад. Егор глядел на него с растущим любопытством. Профессор-то совсем непрост того и, гляди, заговорит в стихах что-нибудь про душу умерших. — Я забыл вас спросить, — переменил тему господин Назария. — Вы давно знаете хозяйку дома? — Я знаю только ее старшую дочь, и то не так давно, года два, у нас общие знакомые в Бухаресте. А госпожу Моску первый раз увидел здесь, когда приехал, несколько дней назад. — Мне кажется, она переутомлена, — сказал господин Назария. Егор кивнул. Его позабавило, с какой серьезностью профессор изрек свое замечание, как будто для этого нужна была особая проницательность, как будто он раскрывал, Бог, весь какой секрет. И это он говорит мне, можно подумать, что мне за три дня не набила оскомину улыбка госпожи Моску. Я попал сюда в некотором роде случайно, — продолжал господин Назария, — получил приглашение через префекта. Он, сколько я понял, старинный друг семьи, но чувствую себя очень неловко. Вам не кажется, что мы не ко времени? У меня, и богу впечатление, что госпожа Мозку не совсем здорова». Егор, как бы оправдываясь, признался, что и он, в первый же день, заметив состояние хозяйки, не хотел здесь задерживаться. Но других гостей ее самочувствие совершенно не удручало. Возможно, они давно ее знают и привыкли. Или болезнь не такая уж серьезная. Иногда, особенно по утрам, госпожа Мозку очень оживлена и следит за разговором, о чем бы ни говорили. Ее силы как бы убывают вместе с заходом солнца, — помолчав, добавил он со значением. К вечеру она еле жива или впадает во что-то вроде летаргии. Это тем более странно, что улыбка на лице сохраняется, как маска. Господин Назария представил себе широко открытые умные глаза хозяйки дома, улыбку, щедро освещающую ее черты и так легко вводящую в заблуждение. Нет. Художник ошибается, говоря о маске. Это не маска, а живое и весьма внимательное лицо. Улыбка же сияет на нем в знак присутствия. Тебе дают понять, что ловит каждое твое слово, что заворожены твоей мыслью. Сначала такого внимания делается не по себе, бросает в краску, пока не поймешь очень быстро, впрочем, что она вовсе не слушает или не слышит. Она просто следит за твоими жестами, за движениями твоих губ и знает, когда надо вступить. Поразительно, — продолжил он вслух. Она знает, когда вступить, когда подать голос, чтобы тебя не тяготило ее молчание. Егор не переставал удивляться профессору. Лоску никакого, застенчив, как девушка, а вот падишь ты и ум и чувства. Явные задатки артистической натуры. «А мы не преувеличиваем?» — спросил он, прохаживаясь по комнате. «Может быть, тут всего лишь хроническое истощение, если есть такой термин?» «Нету», — с невольной иронией отозвался господин Назария. «Хроническое истощение — это все равно, что хроническая смерть». Последние слова не понравились ему самому. Он тоже встал, прошелся. Снова этот непонятный холодный пот». Он подозрительно оглянулся на кушетку, с которой встал, как будто хотел убедиться в ее индиференности, приличной неодушевленному предмету. Нахмурился, сердясь на себя за расшалившиеся нервы, за свою глупую детскую мнительность. И все-таки раздался голос Егора с другого конца комнаты, все-таки мы преувеличиваем. Мы слишком тонкожие. Разве вы не видите, как держится с ней дочери, особенно младше? Он остановился у двери, прислушиваясь, Кто-нибудь из прислуги пробует двери заперты или что там еще за дела в коридоре? Какая поступь? Чуткая, легкая. Я скорее угадываешь, чем слышишь, и тем больше она раздражает. Вот скрипнула половица. Ты ждешь несколько долгих тягучих мгновений, но звуки стихли. Прислуга ступает не дыша, на цыпочках, деликатничает, тетеха деревенская, Выругался про себя Егор, напрасно прождав следующего скрипа. Лучше бы топало как следует, чтобы уж слышно, так слышно. «Мне показалось, что кто-то ходит по коридору», — сказал он профессору. «Завтра вывешу на своей двери объявление. Просьба на цыпочках не ходить. Это нервирует, как будто вор крадется». «Сюда, конечно, вору так легко не забраться», — добавил он с смешком, «А все равно нервирует». Господин Назария снова вышел на балкон, перегнулся в темноту. Ночь пока еще теплые, — крикнул ему вслед Егор. — Мы могли бы гулять по парку, чем сидеть тут взаперти. Профессор не ответил. — Думает свою думу, философствует, — весело сказал себе Егор. Но в сущности то, что он говорит про Дунай, не лишено логики. Большая вода, открытые приветливые берега. Он тут же увидел Дунай, всю его красоту, мощь, надежность. Неплохо бы сейчас оказаться там, далеко отсюда, на палубе яхты, например. Яхта плывет, покачиваясь, а ты расслабился в шезлонге под говор приемника или молодых голосов. Так же скоро становится скучно бесшумной компании. Жизнь, общество. А без этого... Он резко повернул голову, ему показалось, что он не один в комнате, что кто-то сверлит его взглядом. Он явственно ощутил назойливый буравчик, а взгляд в спину... Всегда его раздражал. Однако в комнате никого не было. Профессор застрял на балконе. «Не очень-то вежливо с его стороны», — подумал Егор. «Или это от неловкости, и надо помочь подать реплику?» Он подошел к балконной двери. Господин Назария встретил его со светлым лицом. «Простите, что я вас покинул», — извинился он, чуть не стало дурно. «Кажется, я действительно уходился. Или меня угнетает место». Меня, может быть, тоже улыбаясь, ответил Егор, но это совершенно не важно. Сейчас меня заботит другое, что я не могу предложить вам ничего, кроме коньяка. Надеюсь, вы не откажетесь от капли коньяка. В другой раз отказался бы. Но я так опрометчиво выпил на ночь кофе, что теперь не откажусь. Клин клином. Если я потеряю ночь, и завтрашний день пойдет на смарку. Егор раскрылся к вояж, достал початую бутылку и выбрал в шкафу два больших стакана. Аккуратно налил в каждый понемногу на палец. «Надеюсь, это поможет от бессонницы», — сказал господин Назария, одним махом опрокидывая стакан. И, зарывшись лицом в ладони, стал разминать лоб и щеки. «Хватил как цуйку», — подумал Егор. Он потягивал свою порцию потихоньку, наслаждаясь. Алкоголь словно бы внес в комнату дух Сердечности, приподнятости, товарищества. Никаких чужих взглядов больше не мерещилось. Удобно развалясь на стуле, Егор вдыхал невидимые пары из стакана. Хорошо знакомый запах, напоминание о приятных и светлых часах, проведенных с друзьями или с милыми женщинами. «Да здравствуют дары Вакха!» — мысленно провозгласил он. «Давайте уж и сигарету потребовал профессор, все еще красный и помятый, Кутить-то кутить. Он и вправду довольно успешно справился с сигаретой. Егор подлил еще понемногу коньяка в стаканы. Настроение у него поднялось, потянул на разговор. Как не хватает Санды, чтобы ей догадаться? Мы отлично провели бы время в такую ночь, как сейчас, в компании с чудаком-профессором за бутылочкой коньяка. Ведь зачем еще человек едет в деревню, как не за долгими ночными беседами? В Бухаресте никто друг друга не слушает. — Растяните удовольствие, — шутливо предложил он, подавая стакан профессору. Ему хотелось слов откровенной беседы. — Я вас еще не спросил, как вы делаете ваши археологические открытия, — начал он. — Очень просто, — ответил профессор. — Очень. И вдруг задохнулся. На минуту они скрестили взгляды, пытаясь понять, почувствовали ли другой то же самое, тот же мгновенный приступ ужаса. Потом одновременно схватились за стаканы, залпом выпили. Профессор больше не прятал лицо в ладони, на этот раз коньяк пошел ему на пользу. Все же он не посмел вслух задать Егору вопрос, прочтя по его глазам, что и тот пережил минуту давящего липкого ужаса. Как будто кто-то приблизился к ним, и расположился слушать кто-то, кого не видишь, но чье присутствие чует кровь и отражают глаза товарища. Надо было спешно заговорить о чем угодно. Егор судорожно подыскивал тему, что-нибудь подальше от этой комнаты, от этого часа, как назло мозг работал в холостую, и даже страх прошел. Да, он тоже почувствовал нечто, чему не знал подобия, Смесь чудовищного омерзения и ужаса на какую-то долю секунды. Достаточно было взяться за стакан и сделать глоток коньяка, чтобы все стало на свои места. «Вы бывали в Марселе?» — Наобум спросил он, снова разливая коньяк по стаканам. «Да, но давно», — быстро ответил профессор. «Сразу после войны с тех пор многое переменилось». Там есть один бар рядом с отелем Савоя, — заговорил Егор. Называется «Морская звезда». Это точно название я запомнил. А в баре такой обычай. Если тебе пришелся по душе коньяк, надо спеть. Прекрасная мысль, — воскликнул профессор, — но у меня нет голоса. Егор посмотрел на него с сожалением. Опять стесняется. Он поднес стакан к губам, и прежде чем сделать глоток, вдохнул в себя коньячные пары потом, слегка запрокинув голову, запел по-французски. «У нас, старушек, не найдешь угрюмых никогда, а в шляпках розовых — о да!» Глава третья. В дверь стучали, и господин Назарий решил по-настоящему проснуться. Уже добрых полчаса он плавал в полусне. Приоткрывал глаза, ощущал свежесть утра, залитую светом комнату и неудержимо засыпал. Сон был воробьины, прерывистый, оттого еще более роскошный. Борясь с ним, человек словно бы растягивал блаженство, которое вряд ли когда еще ему перепадет. И чем упорнее он сопротивлялся сну, тем неодолимее в него соскальзывал. Еще минутку, еще, еще. Как будто подспудно в нем тлела уверенность, что блаженство это эфемерно, что очень скоро он будет отторгнут от благодати этого парения и выкинут на твердую почву дня. Стук в дверь разбудил его со всей определенностью. «Целую руку, барин!» пожелая женщина, улыбаясь, внесла поднос с молоком. «Я заспался. Наверное, очень поздно», — пробормотал господин Назария. Женщина потупилась. Господин Назария потер лоб. Голова побаливала, во рту было горько. Его вдруг охватили угрызения совести за то, что он так долго валяется в постели. Блаженство, которое никак его не отпускало, казалось ему теперь мерзостью. Сразу, без всяких причин, навалились грусть, усталость, безысходность обычные его спутники при пробуждении на новом месте. Огромная яма внутри, и все туда уходит. Но когда он вспомнил про коньяк, который распивал ночью, его взяла настоящая злость на себя. — Ну ладно, золотая молодежь прожигает жизнь, а ты-то куда? — Теплые водички, барин? Нет, никакой теплой водички, никакого баловства. Господин Назария чувствовал необходимость наказать себя и посуровее. Холодные обливания — вот что ему надо. Женщина вышла, и господин Назария энергично соскочил с постели. Тяжесть и боль в голове не проходили. Он налил в таз холодной воды и стал плескаться. Одно за другим припомнились ему происшествие этой ночи, и он чуть не рассмеялся. Что там ему вчера примерещило, что за глупые страхи. Довольно посмотреть вокруг, этот яркий свет, эта осенняя свежесть, это горячее молоко, младенческий, кроткий пар на чашкой, и сразу становится ясно, что вчерашняя ерунда, темная игра воображения. И хоть бы еще курить умел по-человечески, иронизировал над собой господин Назария, одеваясь. Потом он присел к столу и медленно выпил до дна чашку молока, не тронув варенье и масло. Отлонил кусок гренка, И хрустяк принялся заканчивать свой туалет. «Вчерашний ужин отменным не назовешь», — подумал он. «Если бы я не перебил аппетит коньяком, сегодня был бы голоден, как зверь». Да, ужин не удался, и это все заметили. От жаркого разила баранам овощи переварены. Слава богу, выручила мамалыга с брынзой, со сметанкой. Он улыбнулся, взглянув в зеркало. «Какой заросший!» «Может быть, поэтому она спросила про теплую воду?» «А теперь уже поздно, ничего». «Обойдусь и холодный». Он не спеша достал из чемодана бритвенный прибор и стал намыливать щеки. Веселый мотивчик медленно поднялся на поверхность памяти и закачался, то теряясь, то прорезывая снова. «У нас старушек не найдешь». «Это Егор пел сегодня ночью», — вспомнил он с удовольствием. Вспомнились ему и обстоятельства, вынудившие того запеть. Он почувствовал то же самое. Эта мысль вызвала улыбку. С какой легкостью он сейчас улыбался, какой далекой и нелепой казалась ему ночная сцена. Он весело водил по мозком по подбородку. И при всем при том что-то было. Как будто кто-то еще меня слушал. Я прекрасно помню.